Глава двадцать д е в я т а Возвращение домой. Чтобы добраться до западного леса в волчьем сне, п э р и н у потребовалось всего полдюжины шагов, тогда как наяву такое путешествие с гор через песчаные холмы заняло долгих три дня. Аильцы без труда поспевали за лошадьми, тем более что в гористой местности с ее бесконечными спусками и подъемами кони не могли идти быстро. Раны Перрина затягивались и при этом нестерпимо зудели. Видимо, бальзам Фейли возымел действие. Путники ехали почти в полной тишине, лишь изредка нарушаемой тявканьем охотившейся неподалеку лисицы или криком ястреба в вышине. Говорили мало. К радости Перрина вороны больше не попадались. Несколько раз юноше казалось, что Фейли хочет подъехать к нему и что-то сказать, но всякий раз она сдерживалась.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 И в то же время он желал, чтобы она решила, что с нее хватит, и ушла куда-нибудь подальше отсюда. И почему она такая упрямая? Фейли и Дева разговаривали только между собой. Байн и Чет шагали по бокам от ласточки, если только та или другая не убегала вперед. Время от времени они перешептывались, после чего старались не смотреть в сторону п е р и н а да с таким видом, что лучше бы они в него камнями бросались. Лойл по просьбе Перина ехал с ними, но по его подергивающимся ушам было видно, что он расстроен. Похоже, Агир сожалел, что вообще связался с людьми. Гаула, напротив, все происходящее забавляло. Всякий раз, когда Перин поглядывал на него, Аилец слегка улыбался. Перин не мог унять тревогу. Он ехал, держа на готове лук и размышлял об убитом губителе. «Прибывает он в д в у р е ч ь и только во сне?» Или наяву тоже. Перин р подозревал, что верно последнее, и что именно губитель без всякой нужды застрелил ястреба. Появление губителя еще больше все осложняло, что было совсем не кстати. Ведь главной заботой должны быть чадо света. Родные Перина жили на отдаленной ферме почти у мокрого леса, откуда даймондово луга добираться было полдня, а то и поболее. Его семья... Отец, мать, сестренки и маленький братишка. Впрочем, Петраму уже девять, и он, ясное дело, считает себя большим. Пухленькой д и с е л е двенадцать, а д о р е шестнадцать. Наверное, скоро она заплетет косу. Дядюшка Эверт, брат отца и тетушка Мадж, плотные и крепкие. Они похожи друг на друга, и дети у них такие же. Там же жили и тетушка Ниайн. каждое утро ходившая на могилу дядюшки Карлина и ее дети и остроноса-остроглазая двоюродная бабушка Илсин, никогда не бывшая замужем, но зато знавшая все сплетни в округе. С тех пор, как Перрина определили в подмастерье к мастеру Лухану, он виделся с родными только по праздникам. Слишком далеко от деревни они жили, да и свободного времени оставалось немного. Если белоплащники охотятся за семейством Айбора,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 а потому здесь редко расчищали и возделывали поля. Перрин еще мальчишкой исходил эти края вдоль и поперек, когда с Рандом и м э т о м когда один. Он охотился с луком или прощой, расставлял с е л к и на кроликов, а то и просто блуждал по зарослям. На деревьях цокали белки с пушистыми хвостами, заливались трелями крапчатые дрозды, которых передразнивали чернокрылые пересмешники,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 Никто в двуречье не знал, почему этот проселок называли «карьерной дорогой». Он и на дорогу-то походил мало, разве что деревьев на ней не было. Все заросло травой, и лишь изредка можно было заметить остатки мощения. Однако кое-где сохранились глубокие колеи, выбитые невесть когда колесами бесчисленных подвод и фургонов. Возможно, некогда эта дорога вела к карьеру, где давным-давно добывали камень для м а н а т е р а н а Ферма, куда Перин решил заехать в первую очередь, находилась неподалеку от тракта и была отделена от дороги длинными рядами яблоневых и грушевых деревьев. Но Перин учуял ее, прежде чем увидел. Учуял и запах гари, застарелый. Прошедший год так и не приглушил его. Он попридержал повод у кромки деревьев. Бьючная лошадь трусила следом за его мышастым и не сразу решился подъехать к ферме.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 Осад имел такой вид, будто по нему гоняли табун лошадей. Большая часть растений, не считая разве что сорных пилолиста и перохвоста, была обломана и пожухла. Перину и в голову не пришло наложить на л у к стрелу. Пожар случился несколько недель назад. Прошедшие дожди уже сгладили поверхность обгоревших бревен. У душую требовалось около месяца, чтобы достичь такой высоты. а тут его побеги уже оплели валявшиеся рядом с полем плуг и барану. Из-под узких бледных листьев виднелась ржавчина. Но Гаул и Девы, держа копья наготове, внимательно осмотрели обгоревшие развалины. Выбравшись из руин дома, Байн посмотрела на Перина и покачала головой. Значит, во всяком случае, Тэм-Ал-Тор в огне не погиб. р а н т ран они знают знают ты должен был явиться сюда сам парень с трудом сдержал желание пришпорить ходака и галопом помчаться на свою ферму но он попросту загнал бы коня даже ходок такого бы не выдержал и наверняка пал бы замертво не проскакав и полпути до фермы а ведь неизвестно кто именно разорил хозяйство алторов если это работа р о л и о в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 Кажется, их было двое, но точно не скажу. Следы старые сохранились плохо. У тебя есть догадки, кто это сделал?» Гаул покачал головой. «Может, это все-таки были т р о л о к и подумал Перин. р «Странно, конечно, желать такого. И глупо. Белоплащники знают его имя, и имя Ранда, скорее всего, тоже. Они знают мое имя». Он окинул взглядом пепелище, и сжимавшая поводья рука дрогнула. Кадок двинулся вперед. Лойл спешился возле фруктовых деревьев, его косматая голова касалась нижних ветвей. Фейли поравнялась с Перрином и некоторое время молча ехала рядом, изучая его лицо. — Это... ты знаешь, кто тут жил? Ранд и его отец. — Ох, я уж подумала... Девушка не договорила, но в ее голосе прозвучали облегчения и сочувствия, позволявшие понять, что она хотела сказать. — А твоя семья живет поблизости? — Нет. Отрезал он, и девушка отшатнулась словно от удара, но не отъехала в сторону, а по-прежнему смотрела и ждала. И как ему отослать ее подальше? Он ведь так сделал все, что в его силах. Солнце уже опускалось на верхушки деревьев, и тени удлинились. Натянув повод, Перин р развернул х о д а к а грубо повернувшись к Фейле спиной. — г а у «На ночь придется разбить лагерь где-нибудь неподалеку. Рано поутру я намерен двинуться в путь». Он у к р а д к о й бросил взгляд через плечо. Фейли, напряженно держась в седле, ехала назад к л о э л у «В Эммондовом лугу все узнаем». Там Перрина выяснит, где находятся белоплащники. Так что, возможно, он успеет объявиться прежде, чем они доберутся до его родных, если еще не добрались. если его родная ферма еще не сожжена, как ферма Алторов. Нет, он должен успеть. Да, там все выяснится. Там наверняка знают, — повторил Перин. Значит, рано поутру. Гаул помедлил, потом заметил. Имей в виду, от нее ты все равно не избавишься. Она почти что фарда р о с м а й А если уж дева, кого полюбит, от нее не отделаешься, как ни старайся. — Волноваться о Фейле оставь мне, — сердито буркнул Перин, р но тут же сменил тон. Он ведь от ф е й л и хотел избавиться, а вовсе не от Гаула. Совсем рано, пока ф е й л и еще не проснулась. В ту ночь у обоих костров под яблонями было тихо. Несколько раз то одна, то другая дева поднималась и бросала взгляд в сторону маленького костра, где сидели Перин р с Гаулом, но единственными звуками были пофыркивание коней да ухань ясов. Перин всю ночь так и не сомкнул глаз. До рассвета оставалось еще около часа. Полная луна уже садилась, когда они с гаулом потихоньку ускользнули. А э л и с бесшумно ступал в своей мягкой обувке, а лошади почти не стучали копытами. То ли Байн, то ли Чет, Перин не разглядел, кто именно, видела, как они улизнули. Но будить Фейли не стало, за что юноша был несказанно ей благодарен. К тому времени, когда они выехали из западного леса неподалеку от деревни, солнце стояло уже довольно высоко. От околицы в стороны разбегались нехоженные дорожки, вдоль большинства из них тянулись сложенные из грубых камней низкие ограды или посадки невысоких кустов. Тут и там виднелись следы, оставленные колесами повозок и тележек. Над крышами жилых домов вились серые дымки. Судя по запахам, врачительные хозяйки пекли хлеб. На полях, возделывая табак или ячмень, трудились мужчины, а мальчишки присматривали за отарами черномордых овец. Новоприбывшие не остались незамеченными, но ехавший быстрым шагом Перин надеялся, что никто издалека не узнал его и не разглядел странного наряда и копий гаула. По деревне наверняка туда-сюда сновали люди, а потому Перин обогнул ее с востока, держась подальше открытых соломой построек, теснившихся возле лужайки.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 Стояло лишь несколько деревенских домов. Сама гостиница представляла собой примечательное двухэтажное сооружение. Первый этаж был сложен из речного камня, а второй, беленый, выступая над ним, опоясывал все здание. Множество каминных труб поднималось над красной черепичной крышей, единственной в округе. Привязав ходока и вьючную лошадь к о н о в и з и неподалеку от кухонной двери, Перин бросил взгляд на крытую соломой конюшню. Он отсюда слышал, как кто-то, скорее всего, Хью или Тед, выгребает навоз из стоил, которых мастер Алвир держал могучих дхуранских у жеребцов. Этих коней у него нанимали для особенно тяжелых работ. С другой стороны тоже доносились звуки — обрывки речи, гусиное гоготание и громыхание повозки на лужайке. Он не стал расседлывать х о д а к а или снимать вьюки, полагая, что задержится здесь ненадолго. Подав Гаулу знак следовать за ним, Перин, прихватив с собой лук, поспешил внутрь, пока из конюшни не высунулся никто из конюхов. Кухня была пуста, обе железные плиты и все печи, кроме одной, уже остыли, хотя в воздухе еще висел запах свежеиспеченного хлеба и медовых лепешек. Постояльцы наведывались в гостиницу нечасто и только в то время, когда дороги не заносило снегом.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 Но сейчас они явно были не в духе. Мэр сердито хмурился, и его настроение явно не было связано с серебряной чашей, которую он держал в руках. — Мастер Алвир! — юноша распахнул дверь и вошел. — Госпожа Алвир? — Это я, Перин. Муж и жена вскочили на ноги, оттолкнув стулья так, что те полетели на пол, а царапч испуганно сиганул прочь. Госпожа Алвир прижала ладони к рту.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 Может, безопаснее было бы отправиться в Тарвалон, чем оставаться в Тире с Рандом. Но в любом случае сейчас ей ничто не угрожает. Желая успокоить мать девушки, он добавил, «Она учится на Айс-Седай, госпожа Алвир, и Найниф тоже». «Знаю», — спокойно отозвалась госпожа Алвир, коснувшись рукой кармана своего передника. «Она прислала мне три письма из Тарвалона. Из них я поняла, что отправлено было больше, да и Найниф написала по крайней мере одно». Но дошли только эти три. э г в е н кое-что поведала о своем учении. Как я поняла, порядки у них там очень и очень строгие. Она сама этого хотела. Три письма? Перин р в и н о в а т о пожал плечами. Сам-то он не написал никому, если не считать записок, оставленных для родителей мастера Лухана в ту ночь, когда м о р е й н увезла его из Эмондова луга. Ни одного письмеца. Но все-таки, продолжала госпожа Алвир, Это не та судьба, которой я для нее хотела. О таком ведь не станешь рассказывать соседкам, в е р н а Она пишет, что познакомилась там со славными девушками Илойн и Мин. Ты знаешь их? Да, я их тоже знаю. Они и вправду славные. Много ли рассказала Эгвейн матери в этих письмах? Скорее всего, нет. Ну да ладно. Он тоже не будет распускать язык и зря пугать почтенную женщину. Какой в этом толк? Что было, то было. а сейчас Эгвин в безопасности. Спохватившись, Перин представил хозяевам своего спутника, который просто стоял рядом. Услышав, что Гаул — а и л е ц Бран заморгал, хмуро поглядывая на копья и свисавшую на грудь черную вуаль. Жена его, однако же, просто и радушно сказала «Добро пожаловать в э м о н д а ф л у к и в нашу гостиницу, мастер Гаул». «Да будет у тебя вода и прохлада, хозяйка Крова», церемонно произнес Гаул. Позволь мне защищать твой кров и холт. Видно было, что достойная хозяйка не сразу нашлась, что ответить. И то сказать, т а к о й не каждый день услышишь. «Благодарю за любезное предложение», — сказала она наконец. «Надеюсь, однако, что мне самой будет позволено решать, когда это потребуется». «Как скажешь, хозяйка крова, твоя честь — моя честь». Гаул вынул из-за пазухи изящную золотую с а л о н к у в виде льва, на спине которого стояла маленькая чаша, и протянул ей «Как гость я предлагаю этот маленький дар твоему очагу». Марина а Лвир приняла подарок, не выказывая удивления, хотя, как подумал Перин, во всем двуречье едва ли сыщется вторая, столь же дорогая вещица. Ведь это золото. В здешних краях и монеты-то золотые попадались нечасто, а золотых безделушках и говорить нечего». Перин р надеялся, что хозяйка никогда не узнает, что этот подарок из тирской твердыни. Сам он готов был биться в том об заклад. «Сынок», — сказал Бран, — «может быть, правильнее было бы прежде всего сказать «добро пожаловать домой», но я все же спрошу, почему ты вернулся?» «Я прослышал о белоплащниках, мастер Алвир», — просто ответил Перин. р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 Хлеба, сыра, ветчины, жареного мяса и соленых огурчиков. Тебе нужно уехать, Перин». «Я не могу. Вы же знаете, что они разыскивают меня. Иначе бы не говорили, что мне надо уйти». Они ничего не сказали по поводу его глаз. Даже не спросили, не болен ли он. Госпожа Алвир явно не была удивлена. Они знали. «Если я им сдамся, то сумею кое-чему положить конец». Я смогу уберечь свою семью». Перрин вздрогнул, когда со стуком распахнулась дверь, и вошла Фейли, а следом за ней Байн и ч а т Мастер Алвир провел ладонью по взмокшей лысине. По одежде д е ф он сообразил, что они одного племени с Гаулом, и, кажется, был лишь слегка удивлен тем, что эти воительницы — женщины. Скорее, он был раздосадован неожиданным вторжением. Царапч встрепенулся, сел... и с подозрением уставился на чужаков. Перину стало интересно, примет ли кот и его за чужака. И вот что ему еще хотелось бы знать, как они его отыскали и где сейчас л о я л Он готов был размышлять о чем угодно, только не о том, как теперь управиться с Фейли. Но она не оставила ему времени на размышления. Вызывающий п о д б о ч е н с ь Фейли остановилась перед ним. «Каким-то образом такое умеют только женщины»,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 д ж е ф ф е м Борнхольд и Джаред Байер подозревали, что существует какая-то связь между ним и волками. Ничего определенного они не знали. У них имелись только подозрения, но для них и того достаточно. Человек, который водится с волками, не может не быть приспешником темного. Может, с этими белоплащниками явился кто-то из них? Они в этом уверены. «Ты не больший приспешник темного, чем я», — прошептала Фейли, — «Скорее уж к темному в приспешнике можно зачислить солнце». «Какая разница, Фейли, я просто должен сделать это. Вынужден. Болван ты пустоголовый. Ничего подобного ты делать не должен. Гусак безмозглый. Попробуй только, и я сама тебя вздерну». у п е р р и н н е громко произнесла госпожа Алвир, «может быть, ты познакомишь меня с этой молодой женщиной, которая о тебе столь высокого мнения». Только сейчас Фейли поняла, что совершенно проигнорировала хозяев. Залившись краской, она принялась приседать в реверансе, кланяться и цветисто извиняться. Байн и ч а т как ранее Гаул, попросили разрешения защищать кровь госпожи Алвир и преподнесли в дар маленькую искусно сработанную из золотых лепестков чашку и покрытую изысканной гравировкой серебряную мельницу для перца размером в два периновых кулака, на крышке которой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 если и была удивлена тем, что на нее свалилась, справилась с потрясением без видимых усилий. С Фейли, Байн и ч е т она повела себя точно так же, как с любыми другими молодыми женщинами, заехавшими в гостиницу. Сочувственно поохала по поводу трудностей долгого пути, весьма кстати похвалила дорожное платье Фейли, сегодня из темно-синего шелка, и выразила восхищение цветом и блеском волос обеих дев. Как подозревал п е р р е н Байн и ч е т не знали, что о ней подумать,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 Принялись нахваливать угощение, вызываться помочь хозяйке на кухне и заверять, что они не стоят ее хлопот. Да еще и смотрели на нее круглыми глазами, как малые дети. Точнее, было бы забавно, когда бы она не взяла в оборот и Перина с Гаулом. С решительным видом усадила за стол и заставила хорошенько вытереть лицо и руки перед тем, как они получили по чашке чая. Все это время с губ Гаула н е с х о д и л а легкая улыбка, что ни говори,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 необычную для посетителей маленькую стопочку, в которой и налит это на донышке, а настоящий кубок, наполненный чуть ли не наполовину. в ту пору, когда он уезжал из двуречья, ему предложили бы в лучшем случае сидра, а то и молока, а если вина, то уж непременно изрядно разбавленного водой. Да и такого вина обычно наливали не больше стаканчика, по праздникам или к чему-то горячему. Юноше было приятно чувствовать, что к нему относятся как к взрослому,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 Я не могу отступить, мастер Алвир. Белоплащникам нужен я, и коли они меня не заполучат, то обрушатся на всех а й б а р а до кого только доберутся. А они скоры, на суто расправу. Мы знаем, — тихонько заметила госпожа Алвир. Ее муж уставился на лежавшие на столе руки и, помявшись, выдавил из себя. — Перин, р твоей семьи нет на ферме. — Нет.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 Сочувственно и печально. «Они погибли, сынок», — собравшись с духом, выпалил Бран. «Погибли?» «Нет, они не могут!» Перин нахмурился и уставился на искореженный кубок, словно девясь, откуда он взялся. Неожиданно у него вспотели ладони. Он попытался вернуть сплющенному кубку прежнюю форму, но из-за этого, разумеется, ничего не вышло. Бережно поставив посудину на середину стола, Перин промямлил «Извините, я вам другой, я...» Вытерев ладони о кафтан, он вдруг принялся поглаживать висевшую пояс и топор. «И почему все так странно на него смотрят?» «Это правда?» Голос юноши звучал глухо, будто доносился издалека. «Все?» «Адора», «Дисли», «Пэт», «Мама».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 «Но почему?» «Почему, ч т о б мне сгореть?» «Пэту было всего девять!» «Девочкам!» Голос у него был каким-то безжизненным. Ему казалось, что в этих словах должны быть какие-то чувства, хоть какие-то. «Ты сделали троллоки, Перин», — поспешно сказала Марин. «Они появились снова, но теперь они действуют не так, как в прошлый раз, когда тебе пришлось бежать. В деревню не суются, а зверствуют по хуторам да выселкам».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 п е р н и к а к не мог вспомнить, на что он надеялся. Что-то насчет т р о л о к о в Впрочем, вспоминать ему не хотелось. «Белоплащники защищают двуречи?» Он чуть не расхохотался. «А Рандов отец, ферма Тема — это тоже т р о л о к и Госпожа Алвер открыла был о рот, но Бран остановил ее. «Он заслуживает правды, Марин. Это сделали белоплащники. и у алторов И у Коутонов. «Значит, и м э т о в а родня тоже? Мои родные, Ранды, и м э т а Странно, он говорил таким тоном, будто рассуждал о погоде. «И они тоже все погибли?» «Нет, сынок, нет. Абл ы и т е м скрываются где-то в западном лесу. Ну, а матушка и сестры м э т а ну, они тоже живы. Прячутся?» «Нет нужды об этом распинаться», — в стряла в разговор госпожа Алвир. Ты, Бран, лучше принес бы ему еще кубок б р е н д и а тебе, п а р и н лучше еще выпить. Однако муж ее остался на месте. Марин бросила на него хмурый взгляд и продолжила. «Я бы предложила тебе переночевать у нас, но это небезопасно. У нас найдутся доброходы, которые, коли узнают, где ты, тут же со всех ног побегут к лорду Борнхельду. Эверт Конгар и х а р и Коплин повсюду таскаются за белоплащниками, словно псы, да и Кен Буи не намного лучше». а у Вита Конгора язык без костей. Если что прознает, тут же начнет болтать почем зря, пока его Дейс не окоротит. Она теперь наша мудрая. п Эрин, как ни к р у т я лучше тебе уехать. Поверь мне. Юноша медленно покачал головой. Слишком много на него навалилось. Сразу во всем и не разберешься. Дейс к о н г а р мудрая? Это корова? Белоплащники защищают э м м о н д о ф лук, а Харри, Эверт и в и д бегают к ним с доносами. Это, может, и не диво, чего ждать от Конгоров и Коплинов. Но вот Кен Буе, он ведь как-никак член Совета. И еще она назвала имя лорда Борнхольда, стало быть, д ж е ф ф е м Борнхольд здесь. Фейли наблюдала за ним, и в глазах у нее стояли слезы. Казалось, она вот-вот заплачет. — По твоему лицу, Брандл Виналвир, — заметил Гаул.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 — спросил Перин. р — Мама так любила яблоневый цвет. — Во-первых, с белоплащниками явился никто иной, как Падан Фейн, — начал Бран. — Теперь он называет себя Ордейтом и на старое имя не откликается, но это точно он. — Он — приспешник темного, — рассеянно пробормотал Перин, р — которые диссели по весне всякий раз украшали волосы яблоневыми цветами. Сам признался. Это он привел троллоков в ночь зимы. Пэт любил забираться на яблони, прятаться в ветвях и бросаться оттуда яблоками. «Может, и сейчас тоже», — мрачно проговорил мэр. «Но вот что интересно. Он пользуется немалым влиянием среди белоплащников. Мы о них услышали после налета на ферму Тема, а навел их на нее как раз Фейн. Тем п подстрелил четверых, а то и пятерых». а потом сбежал в лес. Он вовремя поспел на ферму Коутонов и предупредил Аббола. Но они схватили Нати и девочек и Харла Лухана Селсбет тоже. Думаю, Фейн наверняка бы их повесил, но лорд Борнхальд не разрешил. Насколько мне удалось разузнать, ничего плохого с ними не сделали. Но и домой их не отпустили, а держат в лагере белоплащников в сторожевом холме. Почему-то Фейн... ненавидят тебя Ранда и м э т а Он предложил по сто золотых за любого из ваших близких и по двести за Тема или а б а л а Но, похоже, лорд Борнхольд испытывает особый интерес именно к тебе. Когда здесь появляется патруль белоплащников, лорд Борнхольд обычно приезжает с ними и все о тебе расспрашивает. — Да, — произнес Перрин, — конечно. — Так и должно быть.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 Марин Алвир а придвинулась к нему поближе. «Перин, р пойми, мы нуждаемся в белоплащниках. Да, они спалили фермы Тема и Аббла, захватили Элсбет и Нати, но ведь ничего им не сделали. Да, они разъезжают по всей округе, словно они здесь хозяева. На нескольких дверях был нацарапан клык дракона, но на это никто, кроме конгоров и копленов, не обратил внимания. Да, скорее всего, они сами его и нацарапали».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 Идти сражаться, значит, покинуть свои дома, оставить семьи без защиты. Кому такое понравится? — А это еще кто? — Лорд Люк, — озадаченно спросил Перрен. — Он явился к нам тогда же, когда и белоплащники, — пояснила госпожа Алвир. Но он не из их компании. Лорд Люк — охотник за рогом. Ты же слышал то сказание «Великую охоту за рогом». Он считает, что рог валер где-то в горах тумана. но т л о ж и л свои поиски, чтобы помочь нам. Вот уж кто настоящий лорд, благовоспитанный и учтивый. Марин пригладила волосы и улыбнулась. Бран искоса посмотрел на жену и что-то проворчал. Охотники за рогом, т р о л о к и белоплащники. Да, видать, нынче двуречье уже не то, каким он его покинул. Фейли, ты ведь тоже охотница за рогом. з н а е ч т о этого лорда Люка?